И когда он сидел и плакал, стена вдруг расступилась, и к нему вышло из стены существо высокого роста, от вида которого волосы вставали дыбом на теле, и сказало: "О человек, почему ты потревожил меня сегодня вечером?" Я живу в этом месте уже двести лет и не видел, чтобы кто-нибудь входил сюда и делал то, что ты делаешь. Расскажи мне, каково твое намерение, и я исполню твою нужду. Мое сердце взяло жалость к тебе. — Кто ты? И что такое ты будешь? — спросил Маруф. И существо ответило. — Я? обитатель этого места. И тогда Маруф рассказал ему обо всем, что случилось у него с женой, и Дух спросил. — Хочешь, я доставлю тебя в страну, где твоя жена не найдет к тебе дороги? — Да, — ответил Маруф. И Дух сказал. — Садись мне на спину. И Маруф сел. И дух понес его и летел с ним от наступления ночи до восхода зари и опустился на вершине высокой горы и сказал, «О, человек, спустись с этой горы и увидишь окрестности города. Войди туда. Твоя жена не будет знать к тебе дороги, и ей невозможно до тебя добраться». И он оставил его и исчез. И Маруф сидел озадаченный и смущенный, пока не взошло солнце, и тогда он сказал себе, встану и спущусь туда, в город, в том, чтобы сидеть здесь, нет никакой пользы. И он спустился к подножью горы и увидел город с высокими стенами и дворцами, уходящими ввысь, и богато украшенными строениями, и этот город был у сладой смотрящих. И Маруф вошел в городские ворота и увидел, что этот город веселит опечаленное сердце. И когда он шел по рынку, люди смотрели на него и разглядывали его, и они все собрались вокруг Маруфа, девясь на его одежду, так как его одежда не была похожа на их одежду. И один человек из жителей города спросил его, «О, человек, ты чужеземец?» И Маруф ответил «Да». «Из какой ты страны?» — спросил этот человек. И Маруф ответил «Из города Мисра Счастливого». И тот человек спросил «Давно ли ты его покинул?» «Вчера, после полудня». — ответил Маруф. И человек засмеялся и сказал, — О, люди, пойдите посмотрите на него и послушайте, что он говорит. — А что он говорит? — спросили люди. И тот человек сказал, — Он утверждает, будто он из Мисра и вышел оттуда вчера, после полудня. И все засмеялись. И люди собрались вокруг Маруфа и сказали... — О, человек, ты бесноватый, если говоришь такие слова. Как ты утверждаешь, будто покинул Миср вчера после полудня, а утром оказался здесь? — Дело в том, что между нашим городом и Мисром расстояние целого года пути. — Нет бесноватых, кроме вас, — сказал Маруф. А что до меня, то я правдив в моих словах. Вот хлеб из мисра, он еще свежий. И он показал людям хлеб, и все начали его разглядывать, дивясь на него, так как он не был похож на хлеб их страны. И люди во множестве столпились вокруг Маруфа и стали говорить друг другу: Вот хлеб из мисра, посмотрите на него. И Маруф стал знаменит в этом городе, и некоторые люди верили ему, а некоторые не верили и смеялись над ним.